«Оттуда?» — он показывал на витрину. «Да». Лицо у нее было белым, как фарфор. Немного румян, которые она успела нанести в то утро, бросались в глаза и выглядели чахочными, горящими пятнами. Он был такой странный, как говорящая кукла. Что случилось с ним? Что? Но Кевин резко отошел к своему отцу. «Мне нужен фотоаппарат», — бросил он. «Прямо сейчас. Половое солнце 650. У них здесь есть. Они...» В особых условиях, понимаешь? Но, несмотря на принятые решения, мистер Берлионович не совсем избавился от последних навязчивых остатков здравого смысла. Почему? Начал был он. Но это было все, что позволил сказать ему Керен. Я не знаю, почему заорал он. И молли духем застонало. Я не хотела чтобы я сейчас вырвала. Чего ей сейчас хотелось по-настоящему? Так это просто пойти домой, прокрасться в свою спальню, лечь и закрыться с головой простынями.